Глава вторая. 20 духовных камней. Сонг посмотрел на мешок, который передал ему старик. Так мало? А что ты хотел? Сотню, да? Ответил ему тот, но поспешил успокоить. Да ты погоди. Выигрыш ещё пару боёв и как раз накопим нужную сумму, да? За следующий бой точно будет больше, разбогатеем. Как пить, дай разбогатеем, да. А может, там и в амфитеатр пустят? Богатств мне не нужно, как и амфитеатра. Я просто хочу попасть на четвёртый ярус, ответил Сонг. А что там, твой дом? Ну хорошо. Я в любом случае могу рассчитывать на часть твоей прибыли, да? Ты же помнишь, что я тебя спас, парень, да? Лот очень хочет выбраться отсюда. Я помню, ответил юноша. Он отлично понимал, почему старик ему помогает. Но с другой стороны, это-то было и хорошо. Помощь без умысла, просто так, с недавних пор Сонк начал с осторожностью относиться к ней. В любом случае, ты только что показался перед организатором. Подожди меня здесь. Я договорюсь насчёт завтрашнего боя. Молодой человек с сомнением поправил надетую маску, засветился. Ну-ну. Он сомневался, что такими темпами удастся быстро заработать деньги, при том, что прошедший бой ясно показал: среди людей в второго Иерусалима есть одарённые практики боевых искусств. Всё, я договорился. Организатора заинтересовала твоя манера биться, и он хочет завтра выставить тебя против воина посильнее. Да. Старик махнул рукой Сонгу, выводя его из толпы, которая уже полностью переключилась на следующий поединок. Посильнее? Опять за 20 духовных камней? Парень скептически посмотрел на собеседника. Да нет. На этот раз награда будет больше, тем более, что я когда отдавал тебе сейчас награду, взял прочитающий с меня пять духовных камней, да? Погодите, как взяли? Мы же с вами ни о чём ещё не договаривались. Солп немного опешил от такого поступка. Не то, чтобы он был против, просто считал, что такое обговаривают заранее. А зачем Ты бы в любом случае согласился. Выбора-то у тебя всё равно нет, да? И вы каждый раз собираете и забирать 20% из выручки. А как иначе я выберусь отсюда? Да ты не беспокойся, скоро у нас пойдёт настоящий поток из духовных камней. Главное это первые бои, да. Постарайся впечатлить всех, как сегодня. Ох, и задолжет ты жару, парень. Взух, вжух, вжух, вжух. Никогда не видел таких ударов. Что-то с концепцией огня, да? Да, коротко ответил он старику. На следующий день его противником выступил крупный мужчина с двумя короткими изогнутыми клинками. Каждый раз, когда он смотрел на Сонга, его лицо озаряла яркая безубее улыбка. Приветствуйте неподражаемого губастого У. одного из самых ярких завсегдатай в наших боев. Он сам вызвался на сегодняшний поединок, уж не знаю по каким причинам, а противостоять ему сегодня будет вчерашний новичок. Загадочный сонг из не пойми откуда в своей обычной маске. На этот раз оппонент не стал церемониться и сразу после объявления бросился на молодого человека, размахивая мечами. Со стороны его поступок мог показаться глупым, ведь достаточно было отступить на шаг, а затем контратаковать, чтобы ударить в разрез атакам воина. Вот только это был бы конец поединка для Сонга. Парень длинным шагом скрызнул влево на пару метров, стараясь при этом удержать всё своё восприятие на арене. Ты заметил, да? Удивлённо спросил его Грамил, уже больше не улыбаясь. Молодой человек промолчал, продолжая следить за движениями мечей. Он отчётливо видел опасный ореол вокруг практика. Эта аура выглядела знакомо и сильно напоминала ему концепцию земли. О таком он лишь краем уха слышал от других воинов ещё в городе Божественного дождя. Мастер концепции земли способен создавать нечто вроде ловушки из живых лос, передвигающихся под землёй. Только представьте, как что-то хватает вас из-под земли, пронзая каменную плитку, а в этот момент в вас атакует с невероятной скоростью наседающий воин. И если бы Сонг не заметил странную концентрацию духовной силы, появившуюся по всей арене, Лишь только бой начался, то непременно бы попался на эту уловку. Но все равно, это была всего лишь уловка. Не мог воин этапа пика формирования рисунка полагаться лишь на нее одну. «Хорошо, простым бегом бой не выиграть», – подумал Сонг, вызывая вокруг себя десяток огненных спиралей. По-видимому, его оппонент считал так же. Так как присутствие духовной энергии на арене быстро пропало, не оставив о себе даже напоминания. Ты быстро бегаешь, крыса, с презрением сказал губастый. Не получилось с тобой справиться по-хорошему, придётся по-плохому. Призрачное дерево батхи, крикнул он, и вслед за этим позади воина появилось огромное дерево втора скинула свои ветки на всю арену. Внутренний Сонг похолодел, лишь только увидел силу, применённую против него воинам. Такие навыки простым практикам не передаются, либо он его заслужил, либо каким-то образом нашёл благодаря удаче. С секунда и на арену обрушились тысячи духовных нитей по числу листьев, росших на дереве. Никакой дальнейший шаг тут помочь не мог. Сонгу ничего не оставалось, как поставить всё, что у него было, на собственную атаку. С замедлением времени множественные огненные спирали. Замедление сработало безукоризненно. Тенити, что готови были изрешетить его, на несколько секунд замедлили падение, и юноша, используя все силы пика формирования рисунка, обрушил на своего оппонента сотни огненных спиралей, погребя его под ними. Бабах. Мужчина успел каким-то образом установить духовный заслон, попытавшись отразить часть спиралей. Гулкий взрыв от соприкосновения барьера с огнём разметал в разные стороны нити дерева Батхи и подняв пыль над всей ареной. Сонг, не теряя времени, дальним шагом оказался прямо перед растерянным, окровавленным противником и атаковал его тремя связками навыка ближнего боя. Хрясь, безвольное тело с размаху ударилось о духовный купол прямо перед ошеломлённым насатым распорядителем. Фа, хуже, я слегка перестарался. Сонг тяжело дыша смотрел на замерших зрителей. Пыль медленно оседала на арене. Сколько мы заработали за этот бой? спросил Сонг Пу же у старика, когда они отошли от толпы подальше. А? Ну, около 100 духовных камней, не считая ещё 50 за сам выигрыш. Я поставил на твою победу все свободные деньги, и вот что из этого вышло. Ого, так значит у нас всё получилось. Сонк наконец позволил себе улыбнуться, хотя это доставило ему небольшую боль. Да, слушай, парень, может, тебе немного постараться и перестать избивать своих противников в первые 5 минут боя, да? Ты не побей меня неправильно. Победа есть победа, но то, что ты побеждаешь так быстро сильнейших бойцов этой уличной кучи, сильно настораживает. Люди уже задают вопросы, а организатор злится. Дление его, главное это зрелищность. Да. Не скажу, что этот бой был лёгок, даже наоборот. Если бы я быстро не справился с этим у его дерево Батхи просто изрешетило бы меня. Да? И откуда у этого чудака такой редкий навык, да? согласился старик, после чего похлопал по плечу Сонга. Ну ничего. Если так всё продолжится, то уже через пару боёв можно собираться на следующие ярусы. Мы почти богаты, да. Ох, и заживу я на третьем. Там самые дешёвые лачуги стоят, всего ничего. И почему я в прошлый раз туда не ушёл жить? Ещё когда шахтёром работал, да? Дурак был, постоянно ждал чего-то. О, это похоже к нам. Последняя фраза относилась к идущей на встречу с Сонгу и Лоду группы людей, очень своеобразной наружности. На каждом практике был повязан ярко-красный платок, а сами они выглядели крайне воинственно. Так, парень, ты молчи, буду говорить я, да, и ни в коем случае не вмешивайся. Это важно, да. Хорошо. Когда группа красных платков подошла ближе, чуть вперёд вышел парень по виду на пару лет старше Сонга. Однако жизнь на втором слое оставила на его лице отпечаток в виде клейма, выжженного прямо на щеке. Старший: "К вам у нас вопросов нет, а вот ваш спутник пусть немного задержится разговоры имеются". Долгих лет процветания Алому синдикату, да Старик склонил голову, после чего обратился к говорившему: "Господин управляющий цепью, это мой подопечный, и он совсем недавно пережил серьёзную травму и продолжает восстанавливаться. Вы, наверное, слышали о падении духовного корабля на северный район. Позвольте мне отвечать за него, да? Восстанавливаться. Он 10 минут назад победил Губастова У. Одного из сильнейших практиков зелёного синдиката говоришь, он один из выживших с того корабля. Эй, парень, ты хоть понимаешь, сколько их людей убило твоё судно? Сонг продолжал молчать, следуя совету старика. "Он что, не мой?" с раздражением спросил парень у лодо. "Нет, господин, просто травма всё ещё не даёт ему нормально общаться, да." И он был простым матросом, да. Хм. Вы знаете правило старший. С любой прибыли, полученной в нашем районе, следует платить. В прошлый раз мы не стали вам об этом напоминать исключительно из уважения, но сегодня вы продолжаете игнорировать правила. Нет, нет, господин управляющий цепью. Мы как раз направлялись к управителю района, чтобы передать налог за прошлый бои этот Сейчас, сейчас. Стрик засуетился и достал небольшой мешочек отклада из-под из недр своих грязных обносков. Вот, положены 5%. Я уже приготовил всё заранее, да. Парень с клеймом принял мешочек и, введя в него восприятие, проверил всё ли правильно, после чего передал камни своему подопечному и обратился уже исключительно к Сонгу. В вынуе время такое поведение не осталось бы безнаказанным, мастер. И исключительно из уважения к старшему мы закрываем на это глаза, однако впредь такого больше не потерпим, особенно от вас. Хорошо, господин. И последнее: эй ты, сними маску. Сонг молча протянул руку и снял её, открыв всем покрытое шрамами лицо. Понятно. как будто самому себе сказал меченый помните о моих словах после этого он махнул рукой на парникам и пошёл в другую сторону когда делегация скрылась за поворотом сонг повернулся к старику с немым вопросом это самый сильный синдикат на втором слое они следят за районом амфитеатра поддерживая тут порядок и какое-то понятие законов Да, было глупо думать, что они не обратят на нас внимания. Ну а вдруг бы не обратили, да? Ладно, пошли. Нечего тут стоять и всех на виду. Парень кивнул, цепляя обратно маску. Он ещё раз посмотрел в сторону, куда ушли красные повязки, и задумчиво спросил у лода: "Я знаю, что на втором Иерусипе практически нет стражи". К каким образом синий лотос контролирует этот слой? Деньгами, силой и интригами, конечно. Лотосы очень внимательно следят за каждым синдикатом. У них много ушей и глаз здесь. Если кто-то из синдикатов вдруг становится слишком сильным, лотосы просто натравливают других на него. Разве синдикаты не понимают, что ими манипулируют? Сонгу показалось странным, что такие силы могли так просто поддаваться влиянию внешней. Всё они понимают, да, только зависть и алчность играют сейчас очень большую роль в синдикатах, и они лучше уничтожат сильного конкурента, чем позволить ему возвыситься, да. А кто-то пробовал объединиться? Это же логично. Конечно, пробовали, да, и даже совсем недавно. Только вот после этого оба синдиката перестали существовать. Клан синего лотоса лично заявился на наш слой и вместе с другими синдикатами жестоко подавил попытку восстания. Совместно с другими, где-то хитростью, а где-то и банальным подкупом, лотосы перетянули на свою сторону все синдикаты, да. Впрочем, давай не будем об этом. Стрик с грустью вздохнул. говоря тем самым, что больше не желает обсуждать эту тему.